Сроки рассмотрения ходатайства По общему правилу, ходатайство разрешается немедленно. Если в ходе предварительного расследования немедленно это сделать невозможно, процесс разрешения ходатайства продолжается не более чем трое суток.